23. три!» «Проклятие! Лула!» — сказал я. «Ты подстрелила собственного брата!» Пуля угодила мне в колено, лишив опоры. Теперь я сидел на собственном заду, корчась и зажимая руками рану. Она подошла ко мне и нацелила свой двухствольный диринджер прямо мне в лицо. В ее глазах колыхалось пламя. Она взвела курок на втором стволе. «Лула! Я твой брат! Джек!» Лола продолжала смотреть на меня, как ребенок, перед тем, как раздавить жука. Потом по ее лицу пробежала тень. Оно будто обмякло и округлилось. Она прищурилась, облизала губы, и лицо ее, наконец, обрело осмысленное выражение. Судя по всему, мой заплывший глаз, синяки и грязь, которой я был перемазан, сильно изменили мою внешность. В следующий миг Деренджер полетел в сторону, она бросилась на колени, схватила меня и стала осыпать поцелуями. Я обнял ее и стал целовать, залитое слезами лицо, а потом сам расплакался. Мы рыдали и не могли остановиться, так что я даже забыл о своем раненом колене. Помните, что я говорил вам о паркерах? Когда открывается клапан, это надолго. И вот это случилось, и мы рыдали, целуя друг другу в лоб и щеки, и все плотины внутри нас, похоже, лопнули. Лула начала повторять «Джек, Джек, Джек, Джек!» Как будто только что вспомнила мое имя. Прошло довольно много времени, прежде чем я смог подняться, и Луле пришлось мне помогать. Боль в колене была адской. Я огляделся и заметил коротыша, который направлялся к нам верхом, неспешной рысью. Одной рукой он держал по воде лошади Лулы, которая против ожиданий смогла оклематься. «Ребенок верхом?» — сказала Лула. «Карлик», — ответил я, — «Только не проси его исполнить цирковые трюки». Пока мы наблюдали за приближением к Ратыша, Лула, не глядя на меня, сказала. «Джек, больше я уже не такая, как раньше». «А кто из нас такой же?» — сказал я. «Все эти люди. Они...» «У меня что-то есть для тебя». Я вытащил из кармана цепочку и протянул так, чтобы она могла взять. Она взглянула, потянулась было, но отдернула руку. «Не могу, Джек». Оставь пока у себя. Я не смогу ее носить. Раньше ее носила совсем другая девушка. «Для меня ты та же самая», — сказал я и надел ей цепочку через голову. Что-то промелькнуло на ее лице, но я не мог взять в толк, что именно. Подъехавший коротыш соскочил с лошади. «Как ты вскарабкался туда без своей веревочной лестницы?» — спросил я. «Много старания и один высокий пень. Так это Лола?» «Это выстрел...» «Коротыша уложил беспощадного», — сказал я. «К несчастью его коня», — прокомментировал «Коротыш» и обратился к Луле. «Вы при зрелище, мисс Лула». В ответ она постаралась изобразить улыбку. «Буду куда лучше, когда отмоюсь». «По мне и так замечательно», — сказал «Коротыш». «Кстати, для справки отмытый я выгляжу практически как сейчас». Теперь Лула действительно улыбнулась. Улыбка показалась мне заимствованной». как-то не слишком вязалась с ее лицом, и все же это была улыбка, которая растаяла, как морозный узор на подогретом стекле. «Похоже, я подстрелила собственного брата», — сказала она. Увидев нас, Джимми Сью побежала ко мне навстречу. Боров в припрыжку бросился за ней. Позабыв про ранение, я спрыгнул с лошади и тут же упал. Колено успело распухнуть, как сарделька в слишком плотной оболочке. Боров подоспел первым и принялся тыкать меня рылом, точно собака. Следом Джимми Сью помогла мне подняться. Мы обнялись и расцеловались. По щекам Джимми Сью катились слезы. «Я решила, что с тобой покончено», — сказала она. «Нет», — сказал я, — «все хорошо». Лула спрыгнула с лошади, подошла и поглядела на Джимми Сью. «Вот это...» — обратился я к Лоле. «Моя возлюбленная Джимми Сью. Забыл фамилию». «Да насрать!» — сказала Джимми Сью. «Все равно будет, как у тебя!» «А вот этот уродливый зверь!» — сказал я. «Наш Боров!» Джимми Сью улыбнулась Луле и сказала. «Иди ко мне, сестренка!» Лула подчинилась, двигаясь как будто на деревянных ногах. Джимми Сью подхватила ее под руки. Лула снова расплакалась и «Будь я проклят, если Джимми Сью не заплакала вместе с ней!» Совсем скоро и я зашмыгал носом, так что пришлось оставить их и отойти в сторону, чтобы не выглядеть дурацкой размазней. Пожалуй, и вся история добавить осталось немного. Юстус не погиб, просто заработал несколько пуль для него все равно, что комариные укусы. Когда он протрезвел, то вместе с каратышом сгрузил тела в повозку, кроме обгоревшего истязателя медведей. Юстус нашел в хижине ведерко. Несколько раз наскреб туда грязи и забросал костер вместе с лежащим в нем телом. Получилось, правда, не очень. Руки и одна обгоревшая нога Хилова остались торчать из кучи. Когда Юстас закончил свою работу, его раны открылись. Одна пуля прошла на вылет и не задела никаких важных органов, а вторая застряла в теле совсем не глубоко, чтобы причинить заметный вред. В конце концов он просто выдавил ее наружу большим и указательным пальцами. Спота и Уинтона тоже положили в телегу, но в стороне от бандитского сброда. В хижине нашли одеяла, и Каратыш накрыл ими тела, но не раньше, чем Юстас напялил штаны на то, что осталось от Спота. Нигера Пита там, где оставил его коротыш, не оказалось. Все эти пули сразу его не прикончили, так что он сумел отползти в лес и умер уже там. Когда его тело бросили в повозку, коротыш обозвал его настоящим Распутиным, кто бы там это ни был. Я так и сидел на пне, пока шла погрузка. Ходить я мог с большим трудом. Лула разрезала мои штаны до колена и осмотрела рану. К счастью для меня, Деринджер — не самое смертельное оружие, так что Лула сумела накалить нож и выцарапать пулю. Пару раз я едва не отключился, но когда все закончилось, мне сразу стало гораздо лучше, а опухоль начала понемногу спадать». Ближе к вечеру Джимми Сью вернулась из нашего старого лагеря вместе с лошадьми и припасами, которые там оставались. В телегу мы решили запрячь лошадей из лагеря беспощадного и его банды. Наверняка подобное предприятие было им не в новинку, в чем впоследствии мы и убедились. Телегу они тянули на славу. Я сидел впереди вместе с Джимми Сью, а она правила лошадьми. Все остальные ехали верхом. Боров, как положено, трусил рядом, временами исчезая... если что-то приспичит. Тело беспощадного мы подобрали на обратном пути. В общем, все благополучно завершилось. Прошло время, и после всяких формальностей мы узнали об обещанной награде из Ливингстона и Беспечного. Да что там, даже из-за пусть там была и пустяшная сумма. Хотя, признаться, правительство не спешило расщедриться, и получить деньги оказалось не так просто. Пришлось нам, чтобы уладить дела, отправиться в Тайлер, где засели все толстосумы. Вот там-то мы насмотрелись на орды автомобилей, которые расплодились как мухи на дерьме и гудели без передыха. Не иначе мир сильно поменялся, пока мы добывали свои трофеи. В конце концов нам заплатили, и мы с коротышом, Юстасом и Джимми Сью поделили положенную награду. Как я и обещал, свою землю я переписал на Юстаса с коротышом, но все обернулось... Не так, как я думал. Только об этом позже. Прежде скажу, что Уинтона мы похоронили на кладбище в Беспечном. Оплатили похороны, а из городских никто и не подумал участвовать. Спота похоронили на старом дедовом участке, под могучим раскидистым дубом. Каждому мы установили подписанное надгробие. Правда, полного имени Спота мы не знали. Трудно сказать, был его дедушка Уидон родственник по матери или по отцу. Так что на его камне написали просто «Спот». и для дня его рождения мы оставили пустое место. Только день, когда его убили. Что же до моего деда, тело так и не нашли. Но я поставил памятный камень рядом с могилами Ма и Па, чтобы всем им быть рядом. Правда, во сне я частенько видел его на дне реки Сабина, плетенного водорослями, объеденного самами. Как бы грустно это ни было, я не забывал, что он похаживал к Джимми Сью, пока распинался о своей праведности. Так что, в отличие от Лулы... Цветы на его могилу я не носил. И вот еще что. Ни я, ни Джимми Сью никогда и словом не обмолвились о его бордельных похождениях. И сейчас я вспоминаю об этом впервые. Видно, надоело держать это внутри, а может, уже и не важно. Да и правда, какая разница. Я уже упомянул о том, как перевел мою собственность на Юстуса с коротышом. Только они отказались забирать у меня все. Под конец мы здорово сблизились и в день перестрелки скрепили нашу дружбу порохом и кровью. Было решено, что я получаю землю под бывшим родительским домом, а они делят между собой дедов участок и строят дома на разных его концах, как со временем и случилось. Отличные, кстати, вышли домики, только жилище Юстаса немного попахивало из-за Борова, который тоже там прописался, а коротыш продал свой бывший участок и дом одному приятелю из Оклахомы. Начав отстраиваться на своей земле, Дом я решил поставить на новом месте, подальше от прежнего. Уж больное место погребения родителей было связано в моей голове с оспой. И никак не хотел бы я, чтобы старая зараза проросла и отыскала меня, чтобы закончить начатое. Мы решили устроить на том месте семейное кладбище. Правда, на тот момент из кандидатов на похороны были только мы с сестрой и женщина, которая стала моей женой, Джимми Сью. Уже очень скоро на земле, что поделили Юстас и Кротыш, нашли нефть. ровно на границе раздела их участков, и шутки на эту тему долго не утихали. А зная, сколько денег приносила та скважина, веселье было вполне оправдано. Не исключено, на их земле были и другие залежи нефти, только они не позволили бурить новые скважины, решив сохранить деревья и оставить большую часть под угодие. Очень много людей сочли это решение странным. Но прежде чем нашли нефть, случилось еще одно важное событие. Кратыш зачистил в наш новый дом с визитами к Лули, а через пару лет они отправились в задворье, где от оспа уже не осталось и следа, и тамошний судя их обвенчал. Как рассказал мне Кратыш, женился он не только потому, что Лула была славной и симпатичной, и они любили поговорить о звездах и росе. дело было еще и в том, что она готова была держать его за руку когда и где угодно». Понятно, он был гораздо старше, но к тому времени и она стала совсем взрослой и самостоятельной. Мне нравилось, как они смотрят друг на друга. Юстус так и не женился. Сказал, что не вынесет, если кто-то будет рядом с ним постоянно. Правда, это не мешало ему частенько нас навещать, и вместе с ним, кратышом и лулы, мы провели много хороших дней. Боров состарился и умер, а следом умер и сам Юстус, упав в стелеги и сломав себе шею. Поговаривали, он был пьян, да только я в это не верю. Думаю, он сказал правду, когда пообещал нам, что не выпьет больше ни капли. В наших краях он был самым богатым чернокожим. Все свое состояние он завещал Джиме, Сью и мне, а это, помимо земли и дома, включало половину прибыли от нефтяной скважины, старый штуцер четвертого калибра и запас патронов. Так что в одночасье мы стали богаты, как Мидас, Да еще обзавелись смертоносным оружием, хотя после моего опыта с четвертым калибром я больше не хотел его повторять. Правда, мне и не пришлось. У Каратыша с Лулой родился мальчик, которого назвали Джеймс. Точная копия отца, только нормального роста. Симпатичный парень не надо заметить, отличный племянник. Думаю, его ждет большое будущее. Что до путешествия, о которых мечтал Каратыш. то, кроме как поездки на север штата на выставку в новом автомобиле в компании жены и сына, он уже никогда не выбирался за пределы восточного Техаса. Его это, похоже, не беспокоило. Книги о путешествиях он тоже забросил, и я больше не видел его за чтением. Зато на самом высоком месте своего участка он построил вышку со смотровой площадкой для телескопа. Не того старого, а нового. Куда сильнее». В плохую погоду телескоп накрывали специальным промасленным чехлом. На этом самом месте, где-то лет через десять, Лула его и нашла. Подвело сердце, хотя он был еще не стар, пусть и не первой молодости. Он сидел на высоком стуле перед своим телескопом, наблюдал за звездами. Надеюсь, он умер, не отрываясь от окуляра, и последний его взгляд был обращен на Марс. Я мог бы рассказать больше о Луле и ее сыне, и о наших с Джимми Сью детях, сыне Лукасе и дочери Лули, названной в честь моей сестры. Только это уже другая история. А вам хочу заметить, что мой рассказ, возможно, и не всегда чистая правда, но та правда, как я ее помню. Как говорит Джимми Сью, случается, помнишь не так, как все было, а так, как ты думаешь, оно произошло». Вскоре затем, как коротыш умер, я стал вспоминать наше общее приключение, то, как он спас Лулу, и как перевернулась ее жизнь после встречи с ним. Я думал о том его блистательном и невозможном выстреле. Выстрел не только спас Лулу от беспощадного, но и свел их с коротышом вместе. Как-то ночью, размышляя об этом, я решил сесть в свой новый форт и проехать к его телескопной вышке. Я приехал туда в полной темноте и вскарабкался вверх по лестнице. На площадке уселся на стол крытыша перед его телескопом. Посидев какое-то время неподвижно, я осторожно, чтобы не сбить настройки, приник к окуляру и взглянул в бархатно-черное, усыпанное звездами ночное небо. И вид его будто отпечатался в моей голове. Долго смотрел я на звезды, вспоминая историю крытыша о человеке, который раскинул руки и отправился на Марс. пусть даже только в своих мыслях. Было бы здорово, подумал я, чтобы так же случилось с крытышом, чтобы его дух тоже отправился на Марс, но тут же сообразил, что он уже не хотел этого. Он был счастлив. И пусть так и не поверил в Бога, но, полагаю, поверил в любовь. Я смотрел на эти звезды и на черноту между ними, и тут меня посетила странная мысль — Похоже, все мои старые представления о Боге, небесах, арфах и ангелах были совсем ничтожны по сравнению с тьмой и рассыпанными по ней светилами, которые все вместе относились к чему-то большему и совсем не столь очевидному. И доложу вам, в тот самый момент я впервые почувствовал, что я тоже часть чего-то чудесного и более удивительного, чем я мог когда-либо представить. И такая мысль совсем меня не потревожила».